Он не решался. Написать письмо? Она получит его сутой почтой, но какие слова написать, чтобы не опасаться, как бы премьер их случайно не прочитал. Поехать к ней? И того невозможно. В самое раннее, завтра, в три часа, вот когда к ней можно будет поехать. Взгляд его блуждал по мастерской. Неужели все здесь и все его работы остались такими же, как 20 дней назад, когда он уезжал?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 что принадлежат к Лондону минувших времен. Она была очень узка, и на ней некуда было укрыться, повстречаясь ему кто-нибудь в этой отдаленной тихой заводе, из которой не было пути никуда. Он, разумеется, должен будет сказать какую-нибудь ложь. Ложь отныне его повседневное занятие. Ложь и ненависть, эти жестокие силы жизни станут совершенной заурядностью в сравнении с жестокой силой его любви.